Глава 3. Привет, мир. Какими судьбами? развёл руки Пётр, впуская ворота Мирона. Ты же должен быть на пути в Севастополь. Я уже никому ничего не должен, хмыро сказал Мирон и всучил другу ключи от минивэна. Загони, пожалуйста, габариты не чувствую, а то Алёна скажет, что я на её клумбы наехал. Пётр недоуменно бросая взгляд на минивэн, рассмеялся. На такой-то телеге? Да ты что, у Мишки её взял? «Одолжил. На постой пустишь?» Потер затылок Мирон и устало размял плечи. «Проходи, конечно. А что случилось-то?» «Извини, что поздно. Так вышло. Но домой ехать не могу». Бетр, понимающий, кивнул, а расспрашивать с порога не стал. «Да брось, ты же знаешь. Двенадцать для нас с Аленой. Детское время. Проходи в дом. Я быстро». Мирон подошел к парадной двери. И остановился у порога. Прохладный ночной ветер холодил виски и облегчал головную боль. Шакирнские были его друзьями с юности. Пётр управлял нефтеперерабатывающим заводом, акционером которого был Мирон. Алёна работала там же корпоративным психологом. По работе они сталкивались редко. Всё же было правильнее разделять дружбу и бизнес. а когда встречались на совете акционеров, то в решении общих вопросов, как правило, придерживались одного направления. Вне бизнеса Мирон и Пётр встречались несколько раз в месяц, устраивали мужские посиделки за покером с ещё одним общим другом, Григорием Подымовым, и братом Михаилом. Шагринский был человеком весёлым, энергичным и объективным. И если Мирону требовалась мужская солидарность, то лучше того никто не справлялся. А сейчас ему очень требовался тот, с кем можно просто выпить и помолчать о своём. Пётр припарковал минивен у своего гаража и вернулся к Мирону. Подкидывая ключи в воздух и ловко ловя их, остановился рядом и тоже стал наблюдать за звёздным небом. «Что у тебя? Мрачный какой-то!» Осточертело всё. Выдохнул Мирон вверх. «Ну тогда пойдём принимать антикризисные меры». по-дружески хлопнул по плечу Шакринский и открыл дверь дома. Они прошли в просторную светлую столовую. Мирон сел за высокой стойкой перед кухонной зоной, а Пётр потянулся к шкафу, где всегда стояло спиртное. «Не хочу». Сразу отказался Мирон. Тогда тот налил ему крепкого чаю, сел напротив и молча кивнул. Мол, рассказывай. Детей в лагерь отправил. Оглянулся на широкие стеклянные двери Мирон. Слишком тихо было в доме. Там уже шлют селфи. Алёнка ночами не спит, следит за историей, усмехнулся Пётр. По клубам гуляют, догадался Мирон. Где только не носит, говорю ей, дай детям свободу. Но ей же всё под контролем держать надо. Мирон устало облокотился на столешницу, одной рукой подпёр щеку, другой равнодушно притронулся к чашке. Пётр, как всегда, не начинал разговора, знал, что не стоит лезть в душу, когда тот не желает откровенничать. Просидев так минут 5 в атмосфере молчаливого дружеского участия, Мирон вздохнул и сказал: "Тебе никогда не хотелось бросить всё и уйти в горы, пока не тебя не опустошат и не наполнят новыми силами?" Даже так. Ну, Мир, давай устроим джиппинг в конце месяца. Сейчас дел поднакопилось, но обещаю разобраться найти время. Мне сейчас надо, вырвалось у Мирона. У меня голова взорвётся, если срочно что-нибудь не сделаю. Может, всё-таки к Нику? Давай выше виски. А то чувствую себя белкой в колесе. Это такое ощущение, что не вырваться из замкнутого круга. Пётр поскрёб небритый подбородок, выставил два стакана на подставке, достал из морозильника лёд и налил виски за Варскому и себе. Ну, что я могу сказать? Как говорит моя жена, чтобы сойти с прежнего курса, надо встать на новый. Глядишь, что и поменяется. Устрой себе эмоциональную разгрузку. Вижу, подковала тебя Алёна. Крутнул стакан с виски мерон и сделал глоток. А куда деваться? Психологом живу. Я так давно живу одной работой, что уже не знаю, чем удивить себя. Боулинг, покер. Ну, это у нас почти каждую пятницу. Сборы для мучача. Мирон иронично свёл брови. В кукольный театр что ли пойти? Не по-мужски и не по возрасту. Надо что-то не в твоём стиле, но с полным отрывом от привычного окружения и деятельности. Вошла в столовой Алёна. Есть идеи? Привет, Алён. С улыбкой оглянулся Мирон, привыкший к тому, что если он в гостях у Шакринского, то Алёна вездесуща и как всегда начнёт его анализировать и раздавать советы. Он снова сделал глоток и кивнул Петру, чтобы добавил. Если бы идеи были, я бы уже воплощал их. Твоя беда в том, что ты не умеешь поддаваться импульсам, а именно они делают нашу жизнь живой. А развела ладонь Алёна «Чувствую, у тебя полон короб идей», – хмыкнул он. «Чем больше погружаешься в работу, тем больше твой взгляд становится зашоренным. Тебе надо выбить себя из привычных условий жизни. Это перекроет материю реальности и откроет чакры для новой энергии». «Как-то сложно для восприятия», – ровно проговорил Мирон, чтобы не обидеть Алену. Но поймал ироничный взгляд Петра и с усмешкой подмигнул ему. Тебе никто не говорил, что ты зануда, зерчал Алёна затылок Мирона. Видимо, старею, погладил бороду он. Ума поморачительное заключение, рассмеялась Алёна и ущипнула его за бороду. Господи, когда ты уже её сбриешь? Как дикарь. Борду не трогай, матнул головой Мирон и допил виски. Кстати, изменение внешнего вида тоже толчок к внутренним переменам, заметила она. Уверен, у тебя найдутся другие креативные идеи. Больше иронизировал Мирон, чем хотел получить решение от Шакринской. А ты раскрой свои красивущие глаза шире и просто действуй без оглядки на правила, снова взлохматила она его густые волосы на макушке. Цель, действие, результат. В голову Мирона так ничего и не шло, как и пару часов назад. Единственным решением видел поход в горы, но для серьёзной вылазки выходных мало. Больше времени в дороге потеряет, а с понедельника его снова унесёт водоворот деловых встреч и событий. Ещё недавно он мог ехать в Крым с будущей женой, море, безделье на пляже или в горах, хотя вряд ли себе это позволил бы. Но, может, и прочитал бы пару книг в природной тишине. Но об этом отпуске уже можно забыть. Надо наверстать упущенное и восстанавливать силы на новый проект. И странно, это расстраивало его больше, чем то, что свадьба отменилась. А вот и где получить нечто выбивающее из привычной колеи в ограниченный срок, когда бизнес не отпускает. На рыбалку, что ли, на выходных? Равнодушно пожал плечами, он и обратился взглядом за поддержку к Петру. Мы с тобой такие же рыбаки, как твой Мишка-картёжник, хмыкнул тот. Леон, идеи есть. Появилась у меня тут одна, подозрительно щурясь в окно, на Миневен ответила та. Непривычная обстановка даёт новые ощущения. Это обычно сметает всё лишнее, если не побрезгуешь. Ты склоняешь меня к чему-то нечистоплотному? усмехнулся Мирон, стуча пальцем по ободку стакана, чтобы Шакринский долил ему ещё виски. Всего лишь спуститься ближе к народу. хитро засмеялась Алёна. К бамжам? Чувство юмора у тебя, конечно, фыркнула она. Или ты уже достаточно выпил? Ты хоть ел сегодня? А конкретнее. отрицательно мотнул головой Мирон. Алёна обняла его обеими руками за одно плечо и заглянула в глаза. Если поможет, с тебя двухнедельная путёвка полный пансион в Черногорию для меня и Пети. Тут же поставила условие, она и обольстительно улыбнулась мужу. Не вопрос, если поможет. Пьяный кивнул Мирон, чувствуя абсолютную пустоту в голове.